Глава 5 Команда для похода в лес собралась матерая. Группа мужчин в военной амуниции с суровыми, обветренными, загорелыми лицами. И, как противоположность им, я. Хрупкая девушка в джинсах и белой футболке. Безоруженная, совершенно не готовая к прогулкам по лесу. Неважно, будь то спор грибов, рыбалка или охота, я одинаково не готова к любому из этих заданий. Обвешанные охотничьими ружьями и ножами мужчины поглядывали в мою сторону со смесью уважения и опаски, как викинги на б е р с е р к а Видимо, тоже не знали, что от меня можно ожидать. Я же чувствовала себя просто как камикадзе. Осталось только крикнуть «Банзай!» и найти самолет противника. «Ну, и куда мы идем?» Осторожно поинтересовался один из собравшихся, готовый в любой момент нырнуть за с п и н ы товарищей. В лес... — невозмутимо откликнулась я. — Ну и народ. Полдня собирались, все деревни провожали, а до сих пор не уразумели, куда мы направим стопы свои. Как бы при таких умственных способностях они там сами друг друга не перестреляли. — Понятно, что в лес, так он большой, — подал голос другой. Я смерила оратора долгим взглядом. — Вообще-то это они здесь охотники. Им полагается искать следы зверей. А я просто в качестве запасного варианта на случай появления неожиданностей, вроде заплутавшего волколака. Правда, из меня боец с нечистью совсем никакой. Зато моя безвременная кончина в отсвете лет даст несколько секунд форы большим мужикам. Я чуть было не в с п л а т к н у л а от нарисовавшейся в мозгу неутешительной перспективы, но сдержалась. «Вы же охотники!» – отметила я очевидное. «Поищите следы какие-нибудь. Собак, что ли, привлеките?» к у ж и к и дружно почесали в затылках. Просто удивительный синхрон. И согласились. Действительно, давайте искать следы. Все дружно закивали, включая меня. Вот он, стадный инстинкт в действии. Вписываюсь в коллектив, однако. Следы обнаружили на удивление быстро. То ли сказался профессионализм следопытов, то ли мимо таких внушительных и многочисленных отпечатков пройти оказалось просто невозможно. Сие тайна великая. Как бы то ни было, отпечатки лап неизвестных существ оказались на самой границе луга с лесом, там, где местные жители в порыве любопытства не успели их затоптать. Рядом с одним из отчетливых отпечатков когтистой лапы размера выше среднего сидел мой вчерашний знакомец с кошачьего племени и с интересом сравнивал свою черную пушистую лапку с оттиском на земле. Морда кота выражала крайнее удивление увиденным. А удивляться было чему. Следы зверушек немаленького размера побольше моей ладони будут. Да что моей? Мужики примерились и ахнули. Вот какая дичь сама в руки плывет. Дома на стенку голов навешать можно или чучело набить. Будет о чем порассказать долгими зимними вечерами. Слушая их в е л и р е ч и в ы е разглагольствования о ш к у р е неубитых медведей, я вздыхала про себя. Неужели им не страшно? А бывают ли у таких зверей дома и камины? А если да, то не наделают ли из нас т а м и х чучел и голов на досках, чтобы похвастаться случайным гостям, заглянувшим на чашку чая? Однако мысли свои я благоразумно держала при себе. Нечего из мужчин дух боевой выхолаживать. Может, еще обойдется. Вдруг звери лопнули от обжорства или в соседнюю область п о д а л и с ь тамошних буренок поедать. Чем черт не шутит, пока бог спит? Должно же и мне когда-нибудь повезти. В лесу было как в лесу. Много деревьев, мало света. Приятная прохлада служила изрядным утешением перегревшемуся на летнем солнце организму. Несмотря на свои внушительные габариты, мужчины передвигались на удивление тихо, практически бесшумно, причем не было заметно, чтобы они прилагали особые усилия или как-то особенно тщательно высматривали место для следующего шага. Я, наоборот, аж губу прикусила от старания, только ничего из моих усилий путного не выходило. Впрочем, как всегда, шум я и з д а в а л за всех сразу, будто среди подлеска пробирался слон, треском и с о п е н и е м Охотники нервно шикали в мою сторону, нетерпеливо оглядывались, а я нервничала еще больше, и шум только усиливался. В конце концов, не выдержав моего очередного хрустнувшего под ногами сучка и нервного возгласа, Один из охотников подошел ко мне и спросил. «Госпожа ведьма, как вас зовут?» Я ожидал чего угодно, только не этого спокойного вопроса. Поэтому удивленно заморгала глазами, как калибри крыльями, и пролепетала «Виктория!» А меня Алексеем кличут. «Тебя ведь против воли на охоту послали?» Я кивнула. «Догадливый, уже уважаю. У тебя даже ружья нет. Не знаю, о чем Овцинов думал». Только какая ты охотница, не обижайся, но шумишь ты сильно. Так не только волков, а всю дичь в округе распугать можно. Я и не обижалась. Алексей правду говорил, смешно на правду обижаться. Давай, Виктория, сделаем так. Ты погуляешь где-нибудь до вечера, цветочки, ягодки пособираешь, в речке искупаешься, а нас речка дивная, чистая, дно видать, довольная останешься. А вечерком встретимся у твоей палатки и вместе в село вернемся. Я была за руками и ногами. Это были самые здравые слова за все мое пребывание в селе. А то мы порешили к общему удовольствию. Охотники спокойно пошли дальше. Я нашла дивную солнечную полянку, прилегла отдохнуть и задремала. н и л а с ь мне далекая Москва. Горячая ванна с ароматной пеной, мягкая чистая постель с белыми-белыми простынями. Мой сон прервали внезапно. можно сказать наглым образом. Кто-то по-хамски наступил мне на ногу. Я подпрыгнула от боли и совершенно справедливо возмутилась. «Эй, не видишь, куда прешь? Позаливались венки с самого утра честной в е д ь м и и прилечь отдохнуть негде!» «Извините!» – полном раскане голосом попормотал виновник моего пробуждения. «Я не видел, что вы здесь лежите. Я не нарочно, честно!» Я протерла глаза в просонок и остолбенела. На меня виноватым взглядом уставился огромный ч е ш у ч а т ы й ящер, ярко-зеленого цвета. Я таких только в сказках читала. Вот уж не ожидала, что Змей Горыныч – это не просто персонаж русского фольклора. Я так и стояла с раскрытым ртом, совершенно не находя, что ответить. На ум шло только глупое «Отведай-ка, супостат, силушки богатырской!» Только чуяло мое сердце, что подобное заявление из уст хрупкой двадцатилетней девицы вряд ли произведет устрашающее впечатление. Скорее чудовище рискует умереть со смеху. «А вы действительно ведьма?» – с нескрываемым любопытством спросила чудище. «Откуда ты знаешь, что я ведьма?» – опешила я. «Вы же сами так сказали только что!» – удивленно моргнул тот. «Да? Действительно, какая я глупая!» вечно все з а б ы в а ю на ходу. «Да, ведьма!» Гордо подбочинилась я, прикидывая, чем конкретно может грозить мне столь с м е л о е з а я в л е н и е м о ж е т он ест только ведьм?» «Это ж просто замечательно!» Радостно захлопал в ладоши ящер. «От этого звука у меня уши заложило. И че он так возрадовался?» «Точно! Давно ведьмятинки не ел. Чтоб у него после меня заворот кишок случился!» Зачем я позволила охотникам уйти без меня? Ну, шумлю я маленько. Подумаешь, преступление. А не могли бы вы мне помочь? Ящер склонил голову на бок и вопросительно уставился на меня с мольбой во взгляде. Интересно, в чем именно эта самая помощь заключается? Уж не хочет ли он, чтобы я утолила его голод и с восторгом залезла в котелок? Или он предпочитает мясо сырым? Стоп! А не он ли слопал бедную корову? И чем я должна помочь?» Настороженно поинтересовалась я, обдумывая пути к отступлению. «Ой, какой я невежливый!» Похватился ящер. «Прошу вас об услуге!» А сам даже не представился. «Меня зовут Змей Горыныч Одноглавый или попросту Горыныч». Змей протянул чешуйчатую лапу. Я с подозрением осмотрела ее, но пожала. «У меня маленькая проблема». На болоте объявилась жуткая тварь. Животных пугает, мне спокойно жить не даёт. Может, вам удастся с ней договориться? На этот счёт у меня имелись некоторые сомнения. Но не сильна я в разговорах с разными тварями. Где гарантия того, что э т о самая тварь, с которой ящер справиться не может, не съест меня саму? Эти сомнения я Горынычу и высказала. «Ну что вы!» – с улыбкой оскалил зубы он. У меня от такой улыбочки просто мурашки п у п о р ч а т ы е по всему телу побежали. Зубки, в с л о в у сказать, внушительные. Такими не только корову, слона загрызть можно. Ну, про слона, может, я загнула, но очень уж клыки огромны. е Это невольно нервирует. Вы же ведьма! Для вас это совершенные пустяки. К тому же мы можем просто пойти и попробовать. Если ничего не выйдет, я не обижусь. И как я позволила себя уговорить? Наверное, сыграла роль неожиданная вежливость гигантского ящера. Как ты не ожидаешь подобной деликатности от Громилы? Может, я во власти предрассудков?»